собственное недовольство своей деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому, все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфике, подкидывавшим неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин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 Главное же, ему нужно было ехать, не откладывая. Надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимой, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.